Я пьян, и в том дурного не вижу ничего. Аллах карать не может за пьянство никого, ведь он же все предвидел, когда меня творил. Могу ли не оправдать я предвиденье его?»